Глава 12. Убийственный дуэт Я распахнул веки и обнаружил свое тело лежащим на койке госпиталя. Знакомый целитель сидел в паре шагов у койки раненого мага. Парнишки на вид не старше 13 циклов обожгло пол лица. Дети слишком злы в своих играх, они еще не осознают последствий. Юноша рассказывал целителю свою историю, но начало я пропустил. Его приняли в дом магии из семьи пекаря, и он оказался единственным бедняком в своем классе. Зазнавшиеся дворянские дети так и норовили унизить его, и последний раз стал самым жестоким. Парень лишился одного глаза, но целитель обещал восстановить его кожу так, что шрамов не останется и после чудесного заживления моего ребра за пару часов были все основания доверять магу. Целитель покинул мальчишку, сделал вид, что не замечает меня, и направился к другому больному в конце длинного коридора госпиталя, заставленного двумя рядами кроватей. Ко мне постепенно возвращались силы, но я и не раздумывал о случившемся, а гадал, куда могли положить мои доспехи и меч. Тебя ранили в сражении? неожиданно спросил мальчишка. Он лежал на койке напротив и прекрасно видел меня. Если честно, то я не совсем понял, как здесь очутился. Я сморщился от едкого запаха трав, окутавшего комнату. Так всегда тебя вырубают маги и просыпаешься в другом месте. Он приподнял голову. Добрую половину его лица занимала примочка с травами. Больно было Я приложил руку к своей щеке, пытаясь представить, что он испытывал. — Всего миг. Адски больно. А потом я отключился. Парень нашел в себе силы улыбнуться неповрежденным уголком рта. — К утру заживет. Будешь как новенький. — Да, не впервой. Он отмахнулся здоровой рукой. Вторую прикрывало одеяло. — Сколько же ран нанесли этому парнишке. — Хочешь им отомстить? Я спросил, чтобы поддержать беседу, но не ожидал от Юнса откровенного ответа. Мечтаю об этом, но каждый раз несколько объединяют свои силы в плетение. Этому невозможно противостоять. Интонация выдавала, что он разочаровался в самом себе. Как тебя зовут? Он был одним из немногих людей, чье имя мне хотелось знать. Саркат. А тебя? Я задумался. Какое из трех имен следует назвать? Картат придумал мне имя Грэм, но до смерти меня звали Варан. Кем ты был до смерти? Мальчишка с любопытством смотрел на меня единственным глазом. Мне не хотелось отвечать. Саркат мог пересказать весь разговор Архимагу, и тогда вопросов ко мне станет куда больше. Я не мертв. Мигом нашел тему для обсуждения. Дышу, ем, пью, думаю. В конце концов, чем это не жизнь? — Прости, не подумал. Парень опустил голову на подушку. — В башне кличут таких, как ты, восставшими. Но те шестера других не похожи на тебя? — Чем же мы не похожи? Я такая же безвольная кукла. — Ну, Саркат раздумывал всего один удар сердца. — Ты ведешь себя иначе. Шестер выполняют приказы и не делают ничего без указки. Если бы верховный алхимик им не приказал являться в столовую три раза в день в одно и то же время, они бы так и сидели голодными, а ты...» Я не видел его выражения лица. Задумчиво смотрел в серый потолок из гладких плит камня и внимательно слушал. После недолгих раздумий юнец продолжил. «Мне удалось мельком углядеть в окно столовой твой бой на арене. Тот момент, где мне привиделось, что тебе было скучно стоять» между этих двух недотеп, и ты отошел, дабы обратиться к магам. Другие восставшие никогда бы не ослушались приказа и сражались до конца. Надо мной имеет власть один картат, с другими делиться он не желает. — Тогда каким приказом ты следуешь? — его голос был озадаченным. — Не выходите из башни! — я хмыкнул. — Ослушаюсь я по своей воле, по крайней мере пока приказы не выходят за грань разумного. Парень намеревался узнать подробнее, начал говорить про грань, осекся и вместо философской беседы о морали задал неожиданно банальный вопрос. «Это означает, что ты можешь сейчас встать и уйти в любую часть башни?» «Ну да. А у тебя есть предложение?» Я приподнялся и сел на кровати. Зашитые в бедрах артефакты быстро восполнили баланс жизненных сил. Защитный купол на ночь не сворачивают. Я так увлекся разговором, что не заметил темноту в редких окнах госпиталя. Магические шары на заставленных полках светили, как днем. «Что ты забыл на арене? Да ты не встанешь с ожогами на полтела. Вот вроде умный парень» а задумки какие-то самоубийственные. «Да они почти зажили, я тут второй восход солнца торчу». «А мне-то какой резон?» Нахмурился. «Мне давно не пятнадцать лет, чтобы участвовать в подобных забавах». «А тебе есть что терять? Ты умер, воскрес и вынужден подчиняться скряге картату». Как бы это грубо ни звучало, но парень прав. Теперь меня вызволят из этой башни либо собственная смерть, либо война, что, по сути, равноценно. Дождемся, когда лекарь уйдет. Шепотом согласился я. Парень ответил одобрительным жестом здоровой руки. Возможно, это будет последняя забава в моей жизни. Она грозила превратиться в череду тренировок и сражений, но ни одна из частей нового меня этого не желала. Перед уходом целитель прошептал заклинание, что протяжным эхом отразилось от каждого светошара в длинной комнате. Они гасли один за другим. Мы выждали сотню ударов сердца и поднялись. Я не видел в темноте лица парня, но встал он слишком бодро для полученных ран. Он отцепил от лица травяную припарку. От ее едкого запаха у меня заслезились глаза. Мы нашли одежду. Не свою, но это нас мало волновало. Я оставил рубашку, в которой проснулся, на своей расправленной кровати. Натянул штаны и ботинки, а вместо чистой рубахи саркат протянул мне длинную черную мантию. Она напоминала халат, но какая разница, если мы собираемся остаться незамеченными. Мы тихо вышли из госпиталя, не потревожив сон единственного оставшегося там больного. Но парень повел не к знакомой центральной лестнице, а к одному из потайных ходов, запечатанных в стене так умело, что обыватель ни единого швабы не нашел. Саркат подвинул рукоять, украшавшего стену меча, и со звуком работающих шестеренок дверь отъехала вбок. Мы прошли внутрь. С моей стороны оказался рычаг, и я запечатал проход. Вокруг суетилась непроглядная темнота. Нога аккуратно скользнула вниз по ступеньке. Я чуть не свалился с лестницы, когда перед глазами загорелся огонь. Драконьи языки пламени переплетались в руке парнишки. Моя реакция его развеселила. Искры огня отразились в его единственном глазу. Заживающая сторона лица превратилась в трескающуюся корку. Но это не мешало ему улыбаться. «Предупреждать надо!» — предъявил я. Ты бы видел свое лицо, — со смешком ответил парень. А тем временем огонь застыл в форме шара, левитируя над рукой Сократа. Он обернулся и подул на свое творение, словно то было белым одуванчиком, и мелкие искры полетели вперед. Они плыли впереди нас, освещая каждую ступеньку под ногами. Огненный маг с ожогом звучит противоречиво. Я не мог оторвать взгляд от летающих искр. «Да, но я освоил лишь десяток простеньких огненных заклинаний», обыденно отозвался шедший впереди парнишка. «Как тогда тебя приняли в дом магии?» Не верилось, что магу из бедной семьи позволили здесь учиться без особых талантов. «В тринадцать лет я в совершенстве освоил магию земли, но уже тогда начал развивать энергию иных стихий». Не без гордости произнес парень. «Всех?» Я вспомнил, что подобные уникумы рождались раз в сотню лет. «Да, четырех. Огонь дается труднее прочих». «И почему ты, обладая таким даром, не можешь проучить своих обидчиков?» «Я способен на многое, как говорят учителя». Он на миг задумался. «Но мне не хватает выносливости. У меня кончаются запасы энергии раньше, а накопительные артефакты иметь запрещено». Архимаг сетовал, что если буду долго и упорно практиковаться, то источник может вырасти в десять раз. на это уйдет в сто!» — я хмыкнул. Мы спустились до первого этажа и вышли к тоннелю, спрятанному во внешних стенах башни. Стены медленно закруглялись, коридор соединялся и с иными спрятанными лестницами. Мы шли молча, но в голове роились сотни мыслей. Смогу ли я ослушаться и приказа сбежать? Другой возможности может не представиться. Впереди послышались звонкие голоса. Я схватил Арката за здоровое плечо, но парень не дрогнул. Неужто после проделок соучеников забыл, как бояться? Он обернулся, и я шепотом объяснил, что впереди кто-то есть. Полученная с помощью магических артефактов сила, обострила мой слух. Мы тихо вернулись и спрятались в темноте первого встреченного прохода. Огненные искры растворились в воздухе, и мы остались без источника света. Стояли тихо и прислушивались. — В пору возвращаться! От недосыпа у меня портится цвет лица! — послышался писклявый девичий голос. — Ты же магичка! — смешливо отозвался юношеский голос. — Так наколдуй себе хоть синюю кожу! «Где этот триклятый выход, Гефрал?» Возмущенно спрашивал кто-то третий. «Рядом где-то? А, вон там!» «Ну так пошли! Какого кравса мы тут встали?» Парень припомнил демона ночи. Если верить легендам, то он обитает в кромешной тьме и поджидает невинных жертв, гуляющих по ночам. Имя, которым одних детей пугать, издревле превратилось в смачное ругательство. Мы недолго слушали разговоры. Раздался еле уловимый звук работающих шестеренок. Юнцы нашли выход из тайного коридора и скрылись. — Вот свиньи, украли мою идею! — выругался Саркат. И вновь его пальцы заискрили от разгоравшегося в кулаке пламени. — Какую еще идею? Я нахмурился, но света пока не хватало, чтобы парень это увидел. — Убрать купол! Ты представь, маги просыпаются, а кто-то снес их защитный барьер. Он раскрыл ладонь, и красное свечение огненных всполохов придало улыбке мальца зловещие очертания. «Переполоху-то наведут!» «Всего-то!» Я не оценил идею. «Вот ежели их испугать, то до прихода стражи мне представится возможность обезвредить плетение купола. Ты видел, какое оно огромное? До утра не управишься!» Вернул парнишку с небес на землю. Но... Дабы тот не расстраивался, предложил первую пришедшую в голову безумную идею. — Лучше силу им свою покажи. — Ты точно не от ранения в голову пострадал? Моих сил хватит разве что закидать купол землей, и то до вершины не докину. На свой страх и риск предложил юному магу идею получше. Возможно, после ее исполнения меня до весны запрут в темнице. Но раз мне нечего терять, стоило попробовать. Заработал сложный механизм встроенных в стену шестеренок. Дверь отворилась перед нами. Мы вышли на улицу со стороны внешнего двора башни. На площадке для тренировок вовсю резвились ученики. Они попросту тратили силы на создание неумелых иллюзий. «Коли хочешь напугать полчищем змей, то не стоит делать их величиной с дождевого червя». А темную тучу, которую раз за разом пронзали молнии, можно было заметить лишь по редким вспышкам света, звуков-то она не издавала. Мы зашли под купол. Холодный песок шелестел под ногами. Ученики сразу приметили нас и затихли. — Ну, здравствуй, Белатес! — Саркат стал передо мной и издлительно обратился к одному из трех присутствующих парней. На вид они были его ровесниками. — Не ожидал? — Я думал, ты уже подвальных крыс кормишь, пока твои родичи копят на погребение. Высокий мальчишка приблизился к нам и рассмеялся в лицо Саркату. В темноте облачной осенней ночи никто бы не заметил, как покраснели щеки юного мага, если бы не очередная вспышка иллюзорной молнии. Парень тяжело выдохнул, но продолжил смирно стоять напротив обидчика. А я не сомневался, что именно этот наглец нанес Саркату ожоги. Земля под ногами содрогнулась, но ученики магов молчали и не двигали руками для создания магического плетения. Кто-то внутри купола сотворил его одной силой мысли, но всем присутствующим на вид было не больше 17 лет. А подобным умением обладал не всякий опытный маг и в преклонном возрасте. «Да поглотит тебя эта земля!» – процедил Саркат. «Хочешь помериться с силой недомерок?» Обидчик криво улыбался в предвкушении схватки. «Нет, хочу закопать тебя так глубоко под землю, чтобы и сотня магов не откопала!» На последнем слове Саркат взмахнул руками снизу вверх и развел их в стороны. Под его ногами начала растрескиваться земля. Песок струями осыпался в проломы. Обидчик отошел из зоны поражения, но трещина развернулась в его сторону, и маг побежал. Саркат не успел обрадоваться победе, как в нашу сторону полетели огненные шары. Он не мешкал, скрестил руки и нас закрыл воздушный щит. Троица юродивых магов приближалась, и они намеревались отомстить за дружка. Парень с забинтованными руками, стрескающейся коркой на полголовы, сделал шаг вперед и поднял руки. Земля встала полосой между нами и пятеркой школьников. Убегавший от разлома вернулся в строй. «Я не намеревался стоять в стороне, хоть и не имел брони». Приблизившись к парню, положил руку на его здоровое плечо. И он застыл. Ткань не помешала почувствовать прилив невиданной силы. В одно мгновение из рук Сарката повалил огонь. Земляная стена рассыпалась и обратилась в черный песок. Сверкающая молниями туча над головой стала настоящей. Раскаты грома пронеслись над куполом, и защита не выдержала. Массивное магическое плетение трескалось и осыпалось на песок мелкими, мерцавшими в свете пламени осколками. Туча разрасталась, поднимаясь все выше к небу, и так до тех пор, пока не нависла над замком. Пятерка учеников продолжала атаковать. Но мы отражали каждое заклинание, а точнее это делал Саркат, одновременно с созданием настоящей бури над нашими головами и атакой огнем. Адское пламя заполнило весь двор, но нас огибало кругом. Оно обращало песок в стекло и поднималось все выше. Когда туча заполонила весь небосвод над башней, из нее изверглась широкая фиолетовая молния и ударила в учеников, сбившихся в кучу но в поднявшейся пыли не было видно пострадавших. Гул ветра заглушал мои мысли, а раскаты грома разбудили весь город. В окнах дома магии загорелся свет, а задаченные маги и алхимики всех возрастов выглядывали, чтобы увидеть переполох. — Достаточно! — выкрикнул я рядом с ухом парнишки. — Нет! — его лицо в зловещей гримасе обернулось ко мне. «Да ты их убьешь!» — он не ответил. Жажда мести поглотила его с потрохами. Молнии извергались с неба одна за другой, но половина попала в громоотвод на вершине башни. Внезапно начался ливень и потушил огонь. Пятерка учеников скрылась в нагрянувшем тумане. Они больше не атаковали. Я убрал руку с плеча сарката, и все прекратилось. Из открытых ворот выбегали маги в длинных ночных рубахах. Они так торопились, что ступали босиком по исходившей парам земле. Саркат разогнал туман и приблизился к распростертому на земле парню. Четверо сидели вокруг него и дрожали от страха. Я наклонился к раненому и убедился, что он жив. Огненный всплеск оторвал высокому парнишке руку, но и прижег рану и даже дождь не заглушал запаха сгоревшего мяса. Вероятно, от болевого шока парень потерял сознание, но угрозы для жизни не было. Благо, Саркат не стал его добивать, и вместо кровавой мести произнес железным тоном. — В следующий раз от вас и пятна крови не останется, ясно? Четверо судорожно закивали. Их глаза выдавали первобытный страх, какой испытывают перед богами. К раненому подбежал Архимаг. Он осмотрел культю парня и приказал четверым сидевшим нести соученика к целителю. Нас окружила толпа по меньшей мере из сотни обитателей Дома Магии. Они мигом усмирили ветер и разогнали нависшие тучи. Архимаг встал напротив меня и оценивающе оглядел. — Что здесь произошло? — спросил он, сохраняя каменное спокойствие. «Мы вышли погулять, а этот...» Я указал на раненого, которого уже уносили на носилках из воздушного заклинания. Решил доказать, что он самый умелый маг. Ну и получил по заслугам. «Как ты себя чувствуешь, саркат? Взгляд темных глаз устремился к парнишке. «Лучше быть не может, мастер». Юноша склонил голову ровно как требовал этикет. «Замечательно». — обыденно сказал Архимаг. На нем была черная ночная рубаха, и этим он выделялся в обескураженной толпе. — Тогда с восходом солнца жду тебя, Илаэля, на тренировку. Объявились мои охранники. Два заспанных мага локтями пробирались через толпу. — Что это значит? — нагло спросил я, когда мужчина направился в сторону башни. Из вас получится отменный дуэт, ответил он, не оборачиваясь ко мне. Скорее убийственный, вскоре прокомментировал один из учителей магии. Саркат бегом в кровать. Да, мастер, парень поклонился, и мы спешно покинули внешний двор.